Болотный хозяин. Гулия отпросился у Абашидзе на охоту. Абашидзе подозрительно взглянул на него и побарабанил пальцами по чертежной доске. Чекалку все в болот тянет? Спросил он насмешливо. Гулия смущенно мял в руках войлочную шляпу. Последний раз, отцо. Говорю тебе, как перед смертью. Последний раз. Есть дело. Очень важное дело, отцо. Какое? Скоро узнаешь. «Ступай», — сказала Башидзе, — «но через два дня возвращайся. Пойдем мерить болото на хопе». Гуля зашел в походную мастерскую. Он отдал слесарю починить курок от ружья. Он присел около слесаря на корточке и долго смотрел, как ходит напильник по серебристой стали. Блестящая металлическая пыль роилась в солнечном луче. Он падал через щель в стене, и сквозь эту щель Гулия видел свежую насыпь канала, и леса, усталые от жары. Они склоняли до земли увядшие тонкие ветки. друг, сказал слесарь, — «что тут было, когда вода пошла с гор? Инженер Габуния принес медный бюст и бросил его в горный, сказал сделать из этой меди втулку». «Бюст?» — спросил с недоумением Гуля. «Ленина!» — сказал таинственным голосом слесарь. «Говорят, он возил его с собой из Ленинграда в Тбилиси, а оттуда сюда, и ему его очень жалко». «Что такое бюст?» — снова спросил Гуля. Такой маленький памятник, это называется бюст. Гулия покачал головой. Ну да, он знает. Он видел бюсты. Гулия вспомнил статую женщины. Он помолчал и спросил. Ему было очень жалко. Очень коцо. Гулия взял ружье, дал слесарю в счет платы пачку сухих табачных листьев и ушел. Два дня бродил он в болотах. На третий день он пришел в поте, в духан, найдешь чем закусить, и долго шептался с хозяином. Он притащил мешок с чем-то тяжелым. Было солнечное утро, и Духан приобрел праздничный вид. Картина бичёла снилась свежими красками, и синие и жёлтые блестели в глазах у Гули и хозяина. От этого их разговор казался очень весёлым и хитрым. Хозяин сопел, и волновался. Он долго щупал мешок и качал головой, потом вместе с Гулей он оттащил мешок в чулан. К вечеру Гуля пришёл в больницу навестить Габунию. Инженер уже ходил по палате, держась за стулья и стены. Гулия вошел мягко, как кошка. Он остановился в дверях и низко поклонился Габунии. Стриженная его голова серебрилась сухой сединой. «Гомардёба, товарищ!» — сказал он Габунии, и вынул из-за пазухи большой свёрток. «Прими от простого человека подарок. Кушай и будь здоров!» Габуни развернул тяжелый свёрток. В нём был кабаний окорок, покрытый золотым жиром. Мясо чуть попахивало смолой. «Спасибо, приятель», — Габуния протянул руку Гули. «Ты еще не бросил охоту?» Гулия выпрямился. «Нет, бросил. Это последний кабан. Когда ты спас меня отсюда, я сказал себе, последнего кабана, какого ты убьешь в болоте, ты подаришь инженеру Габунии, сыну старого машиниста и сам Треди. Он сделал тебя человеком. Это последний кабан». Смерть пришла болотом, и жизнь пришла людям. И еще я хотел тебе сказать, ты бросил фигурку, что была у тебя в комнате в огонь. Тебе ее очень жалко? Конечно, котцо. Слесарь мне сказал то же самое. Ты не огорчайся, когда ты сможешь ходить и будешь свободен, мы пойдем с тобой в болото на целый день, и я тебе покажу замечательную вещь. Болото прячет ее от людей. Я один ее видел. Какую вещь? Не торопись, посмотришь. Она лежит в болоте тысячу лет. Гулия засмеялся. Я был начальником над болотами, как когда-то князь до над Мингрелией. Я был болотный хозяин. Все, что находил в болотах, было мое, и эта вещь тоже моя. Я тебе ее подарю, раз ты так любишь фигурки. Несмотря на расспросы Габунии, Гулия так и не сказал, что за вещь спрятана в болоте. Он только отрицательно качал головой. Потом он ушел в Духан. Там в этот вечер Артём Коркия, Бичо и несколько приятелей чествовали самого смелого человека в поте, прораба Миху. Слухи о геройском поведении Михи во время наводнения передавались из уст в уста. Когда Гулия вошел, Артём Коркия поднял к потолку самшитовый посох и крикнул «Что я слышал? Ты уже продал свою охотничью собаку, коцо!» «Сегодня я продаю ружье, старый болтун!» — сказал Гулия и сел к столику. «Зачем ружье рабочему человеку? Ему нужны умные руки».